Хуфэй Цин принимает решение. Хуфэй Цин прикрыл глаза и пробормотал. Я вернусь в небесный дворец и предотвращу небесную войну. Худзин пригладил бороду. Ты уверен? Я. Я против, сказала хусюани. Входя, выглядела она взволнованной и несколько растрепанной. Отец, почему ты мне не сказал? Болтливые лисы! сквозь зубы прорычал Худзин. Ху сообразил, что Ху Цзин и старшую дочь держал в неведенье, потому что услал ее в Лисоград, а кто-то из лисиих демонов взболтнул Ху Сюань об осаде границ. «Афэй», — сказала Ху Сюань, садясь рядом с Ху и крепко сжимая его руку. «Мы могли бы просто сказать им, что тебя здесь нет». «Нет», — покачал головой Ху Этот вариант он даже не рассматривал. «Если уж на чистоту...» то он предпочел бы встретиться с войском, которое вел небесный император, чем с войском, которым руководили старшие братья. Он слишком хорошо их знал, и в том, что он знал, не было ничего хорошего. Им нисколько не важно, есть он тут или нет. Если есть, они его заберут в небесный дворец. Если нет, они вторгнутся в мир демонов и уничтожат его, или ту часть, которую успеют прежде чем Небесный Император их отзовет. Афей, подумай об Аве!» — настаивала Ху Сюань. Об этом думать было больнее всего. Ху Фэй тихонько вздохнул и проговорил. «Сюань нас с Хувеем всего лишь двое, а в мире демонов сотни тысяч существ. Ни один бог не стоит такой гекатомбы. Я не позволю, чтобы кто-то умирал за меня». Гекатомба. Жестокое и бессмысленное истребление живых существ. Изначально в Древней Греции так называлось торжественное жертвоприношение из ста быков. «Предпочтешь сам хвост откинуть?» рассерженно воскликнула Хусюань. «Отец мне ничего не сделает», — возразил Хуфейцинь. «Я тайцзы. Это подтверждено и небесным эдиктом. Высылка в нижние небеса или тысячелетнее заточение в небесной темнице Вот что, вероятно, меня ждет, если я вернусь. Это не так страшно, как может показаться. Но ты больше никогда не увидишь Авея. Пальцы Хуфейциня невольно сжались в кулаки. Он сделал над собой усилие и выговорил. Я могу обменять себя на перемирие. И я это сделаю. Разве лисьи демоны могут оспорить решение лисьего бога? Я никогда не считала тебя лисьим богом однозначно сказала Хусюань. Сюань. прервал ее Худзин, — «довольно. Ты ведь понимаешь, что он принял верное решение. Он прав, скорее всего. С ним ничего не сделают. А наши шкуры растянут на копьях, если мы вмешаемся». Говоря это, он продолжал хмуриться. Какое бы решение они ни приняли, оно было не в пользу лисьих демонов. «Если Ху не останется, пострадают все». Если уйдет, какой удар это будет для Хувея? Но сотни тысяч лап и хвостов перевесили. Кудзин выдохнул воздух сквозь ноздри и сказал. — К тому же, Сюань, никто не говорит, что это вечное расставание. Быть может, он вернется еще. Так? Хуфэйцинь слабо улыбнулся и кивнул. Ху Сюань ему не поверила. Да он и сам не верил. — Я принял решение, — повторил Хуфэйцинь. «Но мне нужна ваша помощь. Что делать с Хуваем? «Сомневаюсь, что он меня отпустит». Худзин фыркнул. «Мне бы не хотелось, чтобы поместье превратилось в руины. Ты видел, что он сделал с садом, когда вышел из себя?» Хусюань поглядела на Хуфейцине и начала. «Усыпляющая пилюля. Вряд ли он станет пить или есть то, что я ему предложу», покачал головой Хуфейцинь. Думаю, мне еще предстоит трепка за прошлый раз. Хусюань размышляла какое-то время, потом поднялась и вышла, сказав, что принесет кое-какое подходящее снадобье. «Лисий ты, бог!» Растягивая слова, сказал Худзин. «И ты считаешь, что оно того стоит? Демоны стоят твоей собственной жизни. Жизни моей ничего не угро. Ты знаешь, что я имею в виду. «Ты не настолько туп, чтобы не понимать», — прервал его Худзин. Ху цин поджал губы и взглянул на него с неодобрением. «Я не хочу, чтобы вашими шкурами украсили стены небесного дворца». «Я Ху, как вы и сказали. Один хвост за сто тысяч — невелика цена». «Даже если этот один хвост стоит сто тысяч хвостов?» — возразил Худзин. «Я небожитель» после молчания сказал Ху Фэй Цинь. «Поэтому могу не понимать значение лисьего бога для демонов. Но я твердо уверен в одном. Ни один хвост не стоит ста тысяч других». Вернулась Ху Сюань, подала Ху Фэй Циню небольшую коробочку, от которой пахло персиками. Ху Сюань приоткрыл ее и увидел, что она доверху наполнена густой мазью. «Смажешь ею лицо, он ничего не заподозрит», сказала Ху Сюань. Хуфайцинь вспыхнул, когда понял, что Ху Сюань имеет в виду. Лисы всегда вылизывали друг другу морды после еды или во время утренних ритуалов прихорашивания. Но хуфэйцин считал это неподобающим поведением и старался улеснуть от исполнения лисьих обязанностей. Но раз другого выхода нет, придется. Краска, залившая его лицо, была такой густой, что пришлось взять веер и обмахиваться. Он сделал вид что жарко, даже чуть оправил ворота одеяния и быстро спросил. «Когда истекает ультиматум?» «Завтра утром», — ответил Худзин. «Они пришли и встали у границ 10 дней назад». «Значит, у меня в запасе целые сутки», — преувеличенно бодро сказал Ху Фэйцин. «За сутки можно многое успеть. Я еще толком не видел поместье Ху. Попрошу Хувея показать мне его. Если, конечно...» «Лисьему богу можно по нему шляться», — добавил он, стрельнув глазами по Худзину. Худзин только фыркнул и отвернулся. Ему не хотелось, чтобы Хуфайцинь и даже Хусюань видели его лицо сейчас. Хоть и ненадолго, но у него было три лисьих отпрыска, а теперь их должно было снова остаться два. Лисий ты бог», — ругнулся он про себя.